Глава тридцать восьмая «Я и не знал, что это такое!» — молодой человек удивленно смотрел то в свою тарелку, то на Зою. М -м -м, «Такое вкусное блюдо!» «Да, и вправду!» — соглашалась с ним дева. Она-то знала, как это вкусно, но не могла сказать ему об этом сразу. «Сметана! Смесь сливочного масла и прокихших сливок!» Повторил он слова официанта, набирая на вилку немного картофельного пюре и сметанного соуса с кусочком мяса. «Но «Ну, я хочу спросить», — Зоя, отпив вина, поинтересовалась, — «да, что вы хотели узнать, геройки?» «В чем же проблема? Почему вам нужна моя помощь? Неужели вы не можете прийти в тот дом, где работает тот слуга Джеймс, и спросить о нем?» «Мне нельзя подходить к тому дому», — ответила она, делая ударение на слове «тому». да «И мне опять пока рано знать, почему?» — с улыбкой догадался молодой человек. «Пока рано», — кивала Зоя, но она как раз была серьезна. «Прекрасно. Тогда я сам пойду и спрошу, можно ли мне видеть Джеймса. А когда он выйдет, я скажу, что вы хотите его видеть», — предложил Генрих. «Ах, дорогой мой, если бы все было так просто. Боюсь, если ты подойдешь ко дворцу холодный и спросишь кого-то из ее челяди, тебя, наверное, пригласят войти внутрь, после чего...» Ты, скорее всего, уже оттуда не выйдешь. А мне придется бежать из города, да и старику Джеймса тоже не поздоровится. Для юной девушки все это было ясно, как божий день. А вот Генрих не понимал, о чем говорил, и ее задача была объяснить ему, что нужно делать, при этом не вдаваясь в подробности. К тому же Зоя постепенно начинала проникаться симпатией к этому молодому человеку, а посему нужно было все устроить так, чтобы и ему не угрожала опасность. Вот только как? Об этом она думала весь вечер, еще с тех самых пор, как села в его электрокаляску «Нет», — наконец произнесла девушка, — «вам тоже нежелательно туда ходить. Вас обязательно спросят, зачем вам Джеймс, и вы начнете придумывать, и вашу ложь сразу раскосят». Она не стала говорить, что с ним будет, когда его уличат во лжи, а просто закончила. «Нужно что-то придумать, например, встретить его, когда он выходит на улицу». «А как часто он выходит на улицу?» — резонно поинтересовался Ройке. «Не имею ни малейшего представления», — Зоя пожала плечами. Тот Генрих почему-то стал улыбаться, как будто она пошутила. И тогда дева спросила. «Что смешного? Почему вы улыбаетесь? Просто вы так интересно говорите». «Как? Что интересного я сказала?» — удивлялась девушка. «Ну, ни мои сестры, ни их глупые подруги никогда не скажут, не имея ни малейшего представления. Они скажут что-нибудь типа «Ой, сие мне неизвестно», Или «Откуда же мне про то знать?» Он говорил эти фразы, пытаясь придать им тон немного жеманный, женственный, видимо, изображая своих сестер и их подруг. Зоя, конечно, посмеялась, так как делал он это забавно, но, с другой стороны, и перезадумалась. Возможно, ее язык был «Вы говорите слишком литературно», закончил ее мысль Ройки. «Я давно понял, почему вы такая интересная. У меня создается впечатление, что вы многое знаете, многое умеете». Эту тему нужно было прервать, развитие ее привело бы к лишним, ненужным и очень несвоевременным вопросам. И поэтому Зоя кокетливо посмеялась, попростецки махнула на него рукой. «Ох, и да будет вам!» Она увидела, что он уже доел все, что было в тарелке, и спросила, переведя тему. «Кажется, вам это блюдо пришлось по душе?» «Признаться, да, это очень необычно и вкусно», — отвечал он. «Тогда разлейте последнее вино и позовите официанта. Пока он принесет счет, мы допьем вино». Так они и сделали. Потом, когда официант принес счет, Генрих, изучив его, попытался заплатить, но Зоя настояла и заплатила сама, и Ройки, нехотя, согласился. Вечер, переходящий в ночь, был великолепен. Небо было усыпано звездами, тонкий месяц сиял, фонари отражались в воде, музыка, богатая публика в ресторанах и на мостовой, кое-где люди даже танцевали, и Зоя, усаживаясь в экипаж, была в прекрасном настроении и чуточку пьяна от Рейнского. Тем не менее, дева не забывала, зачем она тут. И когда Генрих захлопнул за нею дверцу, она спросила. «Геройки, а когда вам нужно вернуть этот экипаж в мастерскую?» «Ох, батареи зарядятся за четыре часа полностью. Работа мастерских начинается с семи. Да и то начальник придет не раньше восьми. Так что до трех часов коляска в нашем... В вашем распоряжении, фройлингертруда» но в таком случае поедемте дальше по берегу озера», — предложила девушка. «Прекрасная мысль. Нет ничего лучше, чем прокатиться по набережной после ужина», — согласился ее техник-водитель. И почти бесшумно на своих каучуковых шинах экипаж покатил дальше по набережной. Приятный легкий ветерок с озера чуть колыхал ее вуаль, когда они свернули на Юнгверштинг. Тут музыки и публики было поменьше, чем в том месте, откуда они приехали, Зато великолепные дворцы один за другим тянулись вдоль всей набережной. Вся легкость вечера моментально испарилась, едва Зоя стала узнавать эти места. И не мудрено, ей пришлось бежать по улице голой, в полуобморочном состоянии. Нет, никакого стыда она ни тогда, ни сейчас не испытывала. Деви отчетливо запомнилось то ее состояние. Это было всепоглощающее желание выжить, лихорадочный поиск выхода. Она даже плохо помнила, как выбиралась из окна дворца, как пересекала улицу, как спускалась к воде. Все было как в тумане. И только теперь, глядя на эти освещенные улицы, на сидящих в террасах и прогуливающихся людей, она понимала, что ей удалось уйти чудом. Чудом! И вот только теперь ей стало страшно. Она достала из редикюля флакон духов и, не экономя, стала брызгать на себя, налив платье, на подол, на рукава. Она не хотела, чтобы кто-то из твари холодный почуял ее запах. А потом, спрятав флакон, она произнесла. — Генрих, остановите экипаж вон там, в тени. — У той чугунной ограды? — Да, прямо у чугунных ворот. Это было хорошее место, как раз у самого темного здания на улице, и как раз у единственного на всей улице разбитого фонаря. Зоя еще подумала, что фонарь, быть может, разбит тут не случайно. Может, сами жильцы этого дома хотели, чтобы въезд в их двор по ночам не было видно всяким ночным прохожим. А Рокки поставил коляску поближе к ограде и замер, и тогда дева произнесла. — Вот в этом доме и служит тот самый Джеймс, с которым мне очень нужно встретиться. — Хороший домик, — отметил роки Только почему-то темный, все окна в нем зашторены. Зоя оглядывала дом и думала, позабыв ответить своему водителю. Да, так и было. Горела всего пара окон по бокам от дверей, да лампы под парадным входом освещали широкую лестницу. И в этот дом им необходимо было проникнуть, чтобы добраться до старика с бакенбардами. А, впрочем, может быть, ей не понадобится проникать в дом, может, она найдет иной путь, чтобы встретиться с Джеймсом. И тут дева услышала тихий стук, а потом и свист спускаемого клапаном пара, и тут же их коляску осветили сзади лампы, подкатившего к ним вплотную большого экипажа. Зоя обернулась и прищурилась от ударившего ей в глаза света. Она даже машинально провернула рукоять зонта, освобождая клинок стилета из зажима. Дева уже была готова защищаться, а вот тройки беззаботный болван, даже не заметил, что к ним подъехала такая махина. Он продолжал что-то говорить про дом. И тут с козел подъехавшего экипажа донеслось нечто, отдаленно напоминающее человеческую речь в самом убогом ее воспроизведении. — Эй, ты, безмозглый ублюдок, какого хрена ты встал у ворот? Что, собрался тут в тени натянуть свою шлёху, что ли? Ройки привстал на своем месте и, держась за руль, оглянулся. Но он ничего не понял из сказанного, и не потому, что все эти грубые слова говорил человек, жутко шамкающий, а потому что говорилось это на самом отвратном кокне. — А ну, убирай свою колымагу, недоумок, иначе пожалеешь! Снова заорал с места управления большим экипажем невидимый в темноте человек. «Иначе ты дождешься! Я слезу и вырежу тебе твои причиндалы нахрен, на горе твоей шлюхи!» Зоя не должна была этого делать ни при каких условиях, но она просто не смогла сдержаться. Видно, это в ней играло полбутылки Рейнского. В общем, она поднялась с дивана и, прикрывая глаза от бьющего в них света, четко и холодно на прекрасном английском произнесла. «Послушайте, мистер, если вы еще раз разините свою зловонную пасть, уверяю вас, я найду способ ее заткнуть раз и навсегда!» На пару секунд повисло молчание. Кажется, до грубияна, управлявшего паровым экипажем, не сразу дошел смысл сказанного ею. Но когда дошел, он, видно из вежливости, выключил фонари бившие девушки в лицо, а потом все так же шамкая произнес. «Извините, мэм, кажется, я обознался». Просто ваш кучер так поставил Коломагу, что нам не проехать. — А что он хочет? — наконец пришел в себя удивленный Ройке. — Вы поняли его, фролин Гертруды? — Он хочет проехать к дому, — отвечала ему девушка, садясь на свое место. — А мы стоим у ворот. Давайте уедем, Генрих. — А, вон оно что! — молодой человек включил питание и повел коляску прочь от того дома. — Мне показалось или я ошибаюсь? Он говорил что-то грубое. «Ничего особенного. Это англичанин», — пытаясь себя успокоить, сказала ему Зоя. «Просто у них такая манера речи». «Странная манера», — скорее самому себе, чем своей спутнице, заметил молодой человек, ведя коляску по ночному городу. Но Зоя не была бы самой собой, если бы вот так вот просто взяла и уехала. Она обернулась и пристально вглядывалась назад, и увидела, что в темный двор упал свет из открывшейся двери и осветил двор. Кто-то, судя по всему, и слуг, выбежал и стал отворять большие тяжелые створки ворот. И тогда она повернулась к ройке и произнесла. — Генрих, разверните коляску, пожалуйста. — Что? Он то ли не понял, то ли хотел убедиться, что понял правильно. — Вы хотите развернуться? — Развернитесь и поедемте в обратную сторону. Тоном скорее приказным, чем просящим, произнесла дева. Может, ему и не очень хотелось возвращаться в самое темное место на улице, но спорить он не стал. На ближайшем перекрестке он развернул экипаж и направил его в обратную сторону. «Остановитесь чуть дальше от того места, где мы стояли!» распорядилась девушка и на всякий случай нащупала в редикюле свой пистолетик. Он так и сделал, а не успел он остановиться, как девушка сама раскрыла дверцу и быстро пошла в темноту к воротам. Но не дошла остановилась под разбитым фонарем и стала смотреть через решетку забора, что происходит во дворе. А там, в падающем из открытой двери черного хода свете, два темных силуэта вытаскивали из своей паровой колымаги большой тяжелый тюк. Нечто было завернуто в тряпку, но вдруг из свертка что-то вывалилось и безвольно повисло. — Это же рука! — тихо прошептал роки за ее спиной. Она быстро повернулась и проложила палец к его губам. «Тихо вы. И снова стала смотреть на происходящее. А тем временем выскочившие из дома слуги помогли втащить тело в дом, а два типа стали вытаскивать из открытой задней двери своего парового экипажа еще одно завернутое в тряпку тяжелое тело. И его передали слугам, после чего один из них полез в экипаж, а второй стал закрывать дверь. «Все, выгрузили!» Зоя повернулась и прошептала. «Надо уходить!» Ройки не подумал ее ослушаться. Единственное, он сначала пропустил девушку вперед и пошел следом за нею, все время оглядываясь. Она не стала с ним заговаривать, просто села на свое место, а он на свое, и они поехали. Дева специально молчала, хотя буквально чувствовала, что Генриха распирает от возникших вопросов, которые он хотел ей задать. Они молча проехали некоторое расстояние, ехали минут десять, а потом руки не выдержал, остановил экипаж и, обернувшись, произнес «Фройлингер труда». «Как вы считаете, что это за тела те люди заносили в тот дом?» Зоя молчала. Девушка оглядывалась и не узнавала улицу, на которой они находились. Было тепло и тихо, ни ресторанов, ни оркестров, ни ночных гуляк. Темные дома, пустынные улицы, фонари, да медленно плетущийся извозчик в конце улицы, ищущий позднего пассажира. Едва заметный ветерок колебал ее вуаль, а еще она хотела спать, а не отвечать на вопросы — но ответить было нужно, и, видя, что ройки ждет ее ответа, дева, наконец, заговорила. «Этот дом... это нехороший дом, там живут очень плохие люди». Но этого объяснения Генриху показалось мало, он явно хотел знать больше. «Плохие? А зачем туда привезли тела? Они были живые?» спрашивал он и тут же сам себе отвечал. «Впрочем, конечно, живые. Зачем кому-то нужны мертвецы?» «Скорее всего, то были живые люди, но иногда они пользуются и мертвецами», — удивила его девушка. «Мертвецами?» — он не понял этого. «Но зачем им они? Они их оживляют для каких-то своих надобностей?» «Они из них вынимают некоторые нужные им внутренности, чтобы использовать их в других существах. Например, При сращивании людей и животных им могут понадобиться какие-то части от людей и тела от животных. Или наоборот. — Это как запчасти в механизмах, — догадался Ройки. И тут его осенило. — Но ведь это... вивисекторы! Зоя даже откинула вуаль. Наступал самый важный момент вербовки. — Генрих, дорогой, в том доме живут очень опасные люди. Очень опасные. — Вы верно угадали. Это вивисекторы. «Англичане! Я и не подумаю вас упрекнуть, если вы не можете мне помочь добраться до старика Джеймса!» «Фройлингер Труда!» — заговорил он с жаром. «Уверяю вас, я не испугаюсь этих англичан, и я!» Но она второй раз за ночь приложила свой палец к его губам и заговорила строго, почти как учитель с учеником. «Помолчите и послушайте меня, Генрих! Это дело опаснее, чем вы можете предположить, и поэтому завтра в двадцать часов я на ваше имя...» «На ваш телеграф отправлю сообщение. И если вы не ответите, я не обижусь и не буду вас осуждать. А если ответите, значит, вы все обдумали и решили мне помочь. И тогда обратной дороги у вас уже не будет». Она убрала палец с его губ, и он сразу заговорил. Заговорил с жаром. «Фройлингер Труда, уверяю вас, мне не нужно ждать до завтра». Но девушка снова приложила палец к его губам. «Завтра, Генрих, только завтра». «Вам нужно провести ночь с этими мыслями, чтобы все взвесить». А потом быстро приблизилась к нему, привычным движением откинула вуаль и поцеловала его в губы, коротко, но так жарко, что он едва не потерял свою шляпу. И пока он не успел опомниться и смотрел на нее, разинув рот, дева выскочила из его электроколяски и, подняв руку, позвала. «Извозчик! Извозчик!» Ройки находился в состоянии полной растерянности после ее поцелуя, Он даже не попытался ее остановить или хотя бы окликнуть, так что девушка укатила в ночь. Соблюдая правила конспирации, она на одной из тихих ночных улочек расплатилась и тут же поймала другого извозчика, и уже на нем добралась до своего дома, который располагался недалеко от кладбища.